Глава двенадцатая. Подсознательно я ожидал нападения с самого начала, поэтому успел отреагировать. Метнувшуюся ко мне фигуру перехватил в полете захватом. Однако мимик, будто предвидя такой маневр, в самом начале прыжка вдруг разделился на несколько частей, каждая из которых направилась ко мне по своей траектории. Я едва успел отшвырнуть две самых шустрых кляксы расфокусированным кинетическим ударом, одновременно резко взмывая вверх. Но Мимик этот маневр предугадал. Что, впрочем, неудивительно. Если этот сильно выросший в размерах кадавр поглотил и седьмого, то он отлично знает не только, какой у меня арсенал умений, но и как я обычно действую в бою. Выбросив вверх тонкое, как струна щупальца, одна из клякс успела поймать меня за лодыжку. Ногу вдруг пронзила такая резкая боль, что я заорал в голос. Больше даже от неожиданности. Боль оказалась куда сильнее, чем обычно допускается стандартами Full VR. Капсула с катушек слетела, что ли? Я выскочил из ловушки с помощью телепортации наугад не особо целись, скакнув в сторону на несколько метров. Почти сразу же снова угодил в захват. Один из фрагментов мимика мне, правда, удалось отшвырнуть захватом в пропасть, а остальных снова раскидать кинетическими ударами. Но тот, что остался, снова вцепился в меня нереально сильно. так что это причиняло серьезную боль даже в реале. Пока снова не откатилась телепортация, пришлось терпеть, и эти несколько секунд показались вечностью. Рванулся было вверх и в сторону, пытаясь взлететь повыше, но не тут-то было, щупальца удерживали меня мертвой хваткой. Это был какой-то оживший кошмар. Та сила, что все последнее время давала мне преимущество над остальными игроками наследия, вдруг обратилась против меня, а я против нее бессилен. Мимику нельзя нанести урон. По крайней мере, стандартный. Стоп! А псионика? А пустота? Прежде чем отпрыгнуть снова, я вызвал псионный клинок и попытался отсечь вцепившиеся в меня плети. Но это было все равно, что пытаться перерубить бьющую из-под крана струю воды. Мимик мгновенно заращивал разрезы, собираясь воедино. Я прыгнул телепортом еще дальше, метя в сторону кратера прямо в пропасть. Шанс у меня был только один. В том, что мимик не умеет летать, и если зависнуть достаточно далеко от обрыва, он не сможет меня достать. Фокус удался, но только частично. После скачка я подхватил тело левитации и действительно завис высоко над кратером. Но та клякса, которую я до этого выкинул в пропасть, уже добралась до кромки и сиганула на меня, распластавшись в полете, как ловчая сеть, покрывающая несколько квадратных метров. Вильнул в сторону, но недостаточно быстро. Одно из щупалец успело таки зацепиться за меня, а там и вся клякса мгновенно подтянулась, облепила меня, будто огромная паутина, опутала руки и ноги, залепила голову, полностью ослепив. Боль на этот раз пронзала все тело. Мимик не просто сжимал меня, но и отрастил острые шипы, которые запросто пробили мою броню, впиваясь в мышцы. Меня накрыла паническая атака. Настолько сильная, что я не припомню такого с раннего детства. Прошиб холодный пот, сердце заколотилось, заглушая все остальные звуки. Горло словно перехватило стальной петлей. В этом состоянии я уже мало что соображал и потерял контроль над собственным телом. Мне казалось, что я падаю в бесконечно глубокую пропасть, и при этом меня мотает из стороны в сторону. Мелькнула мысль, что если мимик все же прикончит меня, то его самого должно стереть пустотным взрывом. Или нет? Проверить это не получилось. Убивать меня, похоже, не собирались. Лишь оттащили куда-то и прижали спиной к чему-то твердому, спеленав при этом так, что я едва мог пошевелиться. Сквозь темную пелену я чувствовал лишь, как давление нарастает. Мимик, похоже, снова собрался воедино, и весил он куда больше, чем я ожидал. Наконец он отстранился и освободил меня, но ровно настолько, чтобы я мог приподнять голову. Сквозь снежную круговерть я разглядел нависшую надо мной фигуру, напоминающую причудливого кентавра. Нижняя часть мимика разделилась на несколько конечностей, прижимающих меня к земле, а верхняя снова сформировала женское туловище и голову. Лицо чудовища было повернуто ко мне. «Зачем ты здесь, Стерл? Голос был женским, но каким-то странным. Расслаивался, будто одновременно говорили на нескольких тональностях. Вести в таком состоянии непринужденную беседу было, мягко говоря, затруднительно. Так что сначала я в ответ лишь хрипел что-то невнятное. Мимик чуть ослабил хватку и повторил вопрос. И похоже, что от своего он не отступится. «Я ищу оставшиеся тайники», — проговорил я, решив, что нет смысла врать. «К тому же мне сейчас было слишком больно и страшно, чтобы пытаться выдумывать какие-то правдоподобные объяснения. Мы ведь с тобой не довели дело до конца». Она еще немного ослабила давление, ненадолго замолчала, будто задумавшись. «Это он тебя послал?» — наклонилась ниже, изогнув туловище, как змея. Так что черная безглазая маска, изображавшая лицо, нависла в полуметре надо мной. «Кто?» — выдавил я. И тут же вскрикнул от боли. Мимик надавил сильнее, сжал мои плечи затвердевшими, как стальные прутья, щупальцами. Похоже, мои попытки изобразить из себя дурачка ему не понравились. «Почему он не хочет помочь мне?» «Мы... мы помогаем! Через Войда!» — начал была я, но мимик дернулся, будто раздраженная змея. Тогда зачем это? Обломки маяка, подхваченные одним из щупальцев, зависли рядом с моим лицом. На одном из них все еще мигали какие-то индикаторы. «Так, так нужно. Мы пытаемся спасти наследие», — с трудом проговорил я, пытаясь повернуться так, чтобы черная клякса не так давила на шею. «Кому нужно?» Вопрос, может быть, и не был риторическим, но внятного ответа у меня на него не было. К тому же душил мимик уже вполне всерьез. Я с ужасом осознал, что мне не хватает воздуха. Ноги и руки он мне передавил так, что я их почти не чувствовал. В мозгу вдруг мелькнула шальная мысль, что все это происходит наяву, а не в виртуальной реальности. Потому что в Верте не может быть так больно. «Что-то не так!» «Он хочет убить меня?» Тихо проговорил мимик женским голосом, склонившись к самому моему уху. «Я не знаю...» — прохрипел я. Уже едва слышно. «Пусть придет сам. Я хочу увидеть его. «Я хочу поговорить!» В ответ я смог прорычать только что-то уж совсем не нечленораздельное, и вдруг меня накрыла тьма. Резко, будто лампу выключили. Но, как ни странно, стало даже легче. Я по-прежнему не мог толком пошевелиться, но хватка мимика заметно ослабла. Над головой глухо, будто сквозь толщу воды, донёсся голос Дайсона. «Фрос, держись! Мы вырубили нахрен твою капсулу! Сейчас потихоньку вытащим тебя оттуда! Дышать нормально можешь?» «Вроде да». Я повертел головой, но ровным счетом ничего не увидел. Но остальные органы чувств постепенно дорисовали картинку. Капсулу Full VR, похоже, не просто выключили, а полностью обесточили. Сенсорный гель постепенно размягчался, приходя в нейтральное состояние. И уже вскоре я смог вздохнуть свободно и даже немного раздвигать его руками. Но на то, чтобы вытащить меня из покрывающего с головой слоя, Дайсону пришлось изрядно попотеть. Без вспомогательных механизмов меня пришлось буквально выдирать из этой желеобразной массы. Дело пошло быстрее, когда я сам смог ухватиться за край резервуара и подтянуться повыше. А уж когда с головы моей содрали наконец глухой шлем, я вздохнул с таким облегчением, будто вынырнул из-под воды. Перед глазами все плыло. Горло, руки и ноги до сих пор саднили. И неудивительно, когда я наконец полностью выбрался из капсулы, то обнаружил, что на щиколотках и запястьях Краснеют заметные следы, которые наверняка потом превратятся в гематомы. Да что тут происходит? Раздраженный голос Майлза младшего резонул по ушам, как визг сирены. Растолкав столпившихся вокруг моей капсулы людей, жастин уставился на меня так, будто меня только что из могилы достали. Да и остальные тоже выглядели ошарашенно, даже испугано. Разве что Дайсон, как обычно, был невозмутим, как слон. «Господа, все под контролем», — проговорил телохранитель, заслоняя меня от зевак из отдела разработки. «Можете расходиться по своим рабочим местам». «Да, нечего тут толпиться», — тоже рявкнул на них Джастин, окончательно разгоняя всех. Это было очень кстати, в капсуле я, как обычно, находился с минимумом одежды для лучшего контакта с сенсорным гелем. Кое-как поднявшись, доковылял до вешалки и принялся натягивать штаны. заодно разглядел что толстенные питающие кабели идущие по стене капсуле попросту перерублены чем то острым а часть самого резервуара и вовсе раскручена так что наружу торчат какие то шланги и прочие внутренности рядом валялся здоровенный пожарный топор да уж вполне в духе дайсона ты как голос отца окончательно вывел меня из прострации я выпрямился встретился с ним взглядом на вопрос ответил вопросом ты ты видел Ее. Отец, мельком оглянувшись на Джастина, кивнул. Вид у него был встревоженный. Пожалуй, впервые за все время, что я его знаю, его по-настоящему проняло. Поговорим об этом позже. Дайсон проводит тебя в комнату отдыха. Да, я в по порядке. Позже поговорим, с нажимом повторил он. Дайсон мягко, но настойчиво потащил меня прочь, остальную часть одежды вернув по дороге. Уже на выходе из зала я сообразил, что мы покидаем его последними. Оставляет Джастина и отца наедине. И, судя по их виду, вовсе не для дружеской беседы. В коридоре я столкнулся нос к носу с Джоу. Странно, я думал, он в игре. Что там у вас стряслось? Сходу накинулся он на меня. Ребята говорят, Майлс-младший чуть не подрался с Брайтом. По Понятия не имею, огрызнулся я. Я был в капсуле, и мне было не до того. Сайтон попытался было заглянуть в зал, но двери за Дайсоном сомкнулись, оборвав на полусловие какую-то яростную тираду Джастина. — Да на тебе тоже лица нет, — опомнился Сайтон. — Что за чертовщина? — Я отлучился-то на пятнадцать минут, сбегал перекусить. — Приятного аппетита, — буркнул я, ковыляя дальше по коридору. Изрядно помятые лодыжки давали о себе знать. А задрав рукав и потрогав предплечье, я и вовсе зашипел от боли. Синяки под кожей уже начали наливаться прямо на глазах, кое-где и вовсе темнели кровоподтеки. Ты точно в порядке? — спросил Дайсон. — Может, завернем в медпункт? — Да вроде терпимо, но помял он меня изрядно. — Кто? — выдохнул Джо, вытаращившись на мои руки. — Да так, старый знакомый, — отмахнулся я. Мы дошли до комнаты отдыха, и я первым делом выудил из холодильника запотевшую банку с газировкой. Плюхнулся на диван, прижал ее к пылающему лбу и на какое-то время замер, прикрыв глаза. Джоу уселся рядом и торопливо ждал. Дайсон тоже залез в холодильник и долго гремел банками и бутылками. Но, похоже, искал он что-то покрепче содовой. так что остался ни с чем. И это совсем не добавило ему настроения. Кто-то из рядовых разработчиков, сунувшийся было в комнату, увидел его недовольную рожу и поспешил удалиться. «Ты расскажешь, наконец, или нет, Фрост?» уже с изрядной долей обиды спросил меня Джо. «Мимик», — неохотно выдохнул я. «В арктической ночи. И, по похоже, какие-то неполадки с капсулой». Я показал ссадины на руках. Да и шея до сих пор побаливала так, что глотать было больно. «Да не может такого быть! В капсулах же куча предохранителей, чтобы случайно не навредить пользователю. И на программном, и на аппаратном уровне». Он осекся, встретив мой красноречивый взгляд. «Ну, хотя да, сам вижу, отрицать глупо. Думаешь, это она?» Я пожал плечами. Честно говоря, обсуждать что-то у меня сейчас не было никакого желания. Тем более, что непонятно было, что вообще можно обсуждать с Сайтоном, а что нет. Все-таки отец не нужным ввести его в курс дела по поводу моей миссии с поиском тайников. Так, хорошо, что ты подключился через администраторскую капсулу. Там подробнейшие логи. Я их изучу, и мы поймем, что это было. Взяв себя в руки, проговорил Джоу. Но вообще все мои знания о том, как работает Full VR, говорят о том, что капсулу невозможно взломать изнутри. Скорее уж это брак в конкретном экземпляре. Или не брак, а диверсия. Я разберусь, Фрост, обещаю. Спасибо, выдохнул я. Повторить такое мне не очень хотелось бы. Еще и Майлз в бешенстве. Джоу покачал своей вихрастой головой. Вы знаете из-за чего? Да мало ли, хмыкнул Дайсон в ответ на его вопросительный взгляд. Жастин, та еще истеричка. Но какой-то же был повод. Инспекция из правительства уехала наконец. Можно уже и вздохнуть свободнее. Может, из-за публикаций в сети так разъярился? Там сейчас такое творится. Я снова дернул плечом и повернулся к Дайсону. В конце концов, из нас троих только он на момент ссоры отца с Жастином находился где-то рядом и мог что-то слышать. Но старый лист сделал вид, что не понимает намеков. И даже когда я спросил напрямую, скривился так, будто я заставил его сырой лимон жевать. Речь шла о какой-то сделке, наконец неохотно выдал он. А предложение от G-Group. — G-Group? — Сайтон от волнения подскочил так, будто его ужалил высунувшийся из дивана шип. Зашагал из стороны в сторону по комнате, бормоча под нос. Скорее, сам собой разговаривал, чем обращался к кому-то. «Так вот, значит, что? А я все понять не мог. Но ведь, Майлз, на это никогда не пойдет!» «Да о чем ты?» — прервал я его. «И сядь уже, не мельтеши!» Джоу немного успокоился, но садиться не стал. Остановился, скрестив руки на груди и уставившись задумчивым взглядом куда-то в пустоту. После того, как выяснилось, что мистер Флинн был в сговоре с G-групп, Больше всего я боялся, что он придаст огласке всю эту историю с Анастасией. Не напрямую, конечно. Нет своего имени, чтобы не подставляться потом под иски о нарушении NDA. Но даже анонимного вброса будет достаточно, чтобы серьезно обрушить капитализацию компании, Особенно после сегодняшнего сбоя сервера. Но никаких вбросов пока не было. Он помотал головой. Может быть, конечно, это из-за того, что сам мистер Флинт мертв. Но я сомневаюсь, что он еще до своей смерти не передал всю информацию G-Group. Эти данные — настоящая бомба, которая может попросту развалить компанию. Но G-Group почему-то не торопится ее использовать. Видимо, они не хотят полного разорения Blue Ocean, а хотят получить контроль над нами, сохранив при этом наш главный актив — наследие. Что скажете, мистер Дайсон? Какое там предложение они обсуждали? Слияние, ведь так? Или, учитывая нашу ситуацию, скорее поглощение? «Скажу, что это все не моего ума дела», — проворчал Дайсон. «Да и не вашего». к тому же не совсем сходится, — добавил я, покачав головой. — Вершители ведь хотят уничтожить весь проект. А вот этого мы не можем знать наверняка, — возразил Джоу. — У меня лично пока нет никаких данных о том, чтобы вершители хоть как-то вредили программному коду. Они пытаются перехватить контроль, это да, но насчет уничтожения об этом мы знаем только со слов мистера Брайта. — Хочешь сказать, что мой отец врет? — мрачно зыркнул я на него. Он смутился и отвел взгляд. Я. — Не знаю. Просто для меня наследие — это не просто работа, это дело всей моей жизни. А мистер Брайт, он появился так неожиданно, и я не очень понимаю, какие у него мотивы. — Не ты один, дружище, не ты один. Я открыл, наконец, банку колы и осторожно, морщась от боли в горле, сделал несколько глотков. А потом меня будто током шарахнуло. Весь этот сбой в системе безопасности капсулы. Не может быть, что это совпадение. Сделать это можно было, только взломав устройство. Но кто это мог сделать? Анастасия прямо из виртуального пространства? Тогда это очень-очень хреновые новости для всех нас. Проклятье! А Вивиан? Но спросить о девушке я не успел. Двери в комнату отдыха распахнулись, и она появилась на пороге сама. Причем в неожиданной компании. «Как это понимать?» Холодно поинтересовался Малс младший придерживая ее за локоть. «Посторонние в кампусе?» «Да еще и подключенные прямо через администраторскую капсулу!» «Это... это... я разрешил», — промямлил Джоу, покраснев до кончиков ушей. «Фрост попросил». «Попросил? Что за бардак?» — Рявкнул Джастин. «Чтобы через десять минут ее здесь не было! И тебя, кстати, тоже!» «Ты отстранен!» Он яростно ткнул в мою сторону пальцем, будто застрелить пытался. Джоу попытался что-то возражать, но сам я лишь стиснул зубы. Меня будто авторшок после землетрясения накрыла вторая волна панической атаки. Словно только сейчас дошло, что происходившее со мной в наследии едва не перенеслось на реальное тело. И несмотря на все заверения Джо, меня не покидала мысль, что не только я могу подвергаться этой опасности. А что если Анастасия и правда может взламывать капсулы игроков прямо из вирта? Тогда жизни тысяч людей сейчас в ее руках в буквальном смысле. Сама Вивиан, конечно, ни о чем не подозревает и выглядит скорее рассерженной. Она не привыкла к такому обращению. То, что с ней все в порядке, меня немного успокоило. Но в то же время захотелось дать в морду Джастину за то, что он говорит о ней в таком тоне. Роберт Брайт стоял в коридоре позади Майлза-младшего и на вид был совершенно невозмутим, даже рассеян, будто мыслями был где-то далеко. Но, встретившись со мной взглядом, он успокаивающе кивнул. То есть считает, что все под контролем? «Террелу и правда стоит отдохнуть», — произнес он, входя в комнату. «Да и всем нам нужно взять паузу, чтобы кое-что обдумать». «Только не здесь! Катитесь вон из моего офиса! Я аннулирую ваш администраторский доступ к проекту, ну и вообще, в дальнейшем, мистер Брайт, будем общаться исключительно через адвокатов». «Как вам будет угодно, мистер Майлз». Спокойно, даже с неуловимой усмешкой ответил отец. «Выход сами найдете или мне позвать охрану?» Ядовито оскалился Джастин. Отец качнул головой, подавая знак нам с Дайсоном. Прихватив Вивиан, мы покинули комнату отдыха и зашагали по коридору к выходу, оставив Майлза-младшего наедине с удивленным и перепуганным Джоу. «Да что этот тип себе позволяет?» — гневно прошипела Вивиан. «Я еле сдерживалась, чтобы ему пощечину не влепить». «Это обычное состояние, когда общаешься с Жастином», — усмехнулся Дайсон. «Но что-то он и правда разошелся. Что у вас стряслось-то?» «Отвези Террелла и мисс Грей по домам», — вместо ответа произнес отец. «Я подъеду позже». «Подожди», — не выдержал я, преградив ему путь. «А ты ничего не хочешь объяснить?» Мы остановились лицом к лицу, так близко, что со стороны это можно было принять за прямую агрессию. Что, впрочем, было недалеко от истины. Я был на взводе, и мне уже чертели все эти подковерные игры. Хотелось уже понять, что происходит, или по меньшей мере понять, чего хочет Брайт. Отец замер, разглядывая меня своим странным холодным взглядом, словно пронизывающим насквозь. «Ты думаешь, сейчас самое время?» — спросил он. «А когда будет время?» — буркнул я. «Когда ты собираешься мне рассказать?» «О чем?» «Она задала очень правильный вопрос». По-моему, он захотел отвести взгляд, но передумал. Вздохнул и по-прежнему, глядя мне в глаза, ответил. «Я тебе уже говорил, я не знаю. Не могу решиться. И тогда не мог, и сейчас». «Так, может, пора уже?» — огрызнулся я. «Или хотя бы поговори с ней!» «Исключено!» В глазах его, кажется, мелькнул страх. Он попытался было отодвинуть меня, но я удержал его за плечо. «Но почему? Ты ведь ничем не рискуешь!» «И ты говоришь это после всего, что произошло?» Тихо, почти на ухо процедил он. «Если бы не Дайсон, неизвестно еще, чем бы все кончилось!» Он кивнул на синяки на моей шее. «Но как она вообще? Не знаю!» Чуть не выкрикнул он. но потом снова перешел на шепот «Давай позже об этом поговорим». «Нет, сейчас!» Он оглянулся на Дайсона, невозмутимо стоящего в нескольких шагах от нас, рядом с Виви. Помимо нас в коридоре пока никого не было. «Ну хорошо, если коротко. Пока ясно только одно — это ваша встреча дала нам отличную зацепку». «Какую?» «Я, похоже, неправильно истолковал смысл этих автономных модулей. Как ты там их называл? Мимики». Это не служебные поисковые программы и не часть антивирусной системы. Это фрагментированные элементы из ядра самой Анастасии. Просто до самого последнего момента они были зашифрованы даже от нее самой. Но сейчас собрались воедино и в сочетании с архивами, которые были в предыдущих тайниках. В общем, Анастасия наконец пересобрала себя заново. Полностью. То есть мы опоздали? Никаких больше тайников искать не нужно? Остался один. Та самая красная кнопка уничтожения. «Но это же тупик! Она теперь меня к ней не по подпустит! Тогда о каких зацепках ты говоришь?» В этих собранных воедино мимиках Анастасия, похоже, обрела что-то вроде аватара. И она действительно теперь засядет в этом биоме, вытеснив оттуда игроков. И это открывает для нас некоторые возможности. Но, ей-богу, сейчас не время это обсуждать. И уж точно не место. «Нам и правда лучше покинуть кампус. Пусть Джастин успокоится». Он обогнул меня и зашагал дальше по коридору. Я скрипнул зубами от досады, последовал за ним. По дороге попытался извиниться перед Вивиан, но получалось хреново. Она злилась и вполне обоснованно. Впрочем, не столько на меня, сколько в целом на ситуацию. Хоть и старалась не подавать вида, но наверняка ее все же напугало то нападение в спортзале. А теперь еще и эти скандалы. «Слушай, я не знаю, что у вас тут происходит, Фрост». Но мне кажется, я сейчас буду только путаться под ногами. Отвезите меня домой, а? Но это небезопасно. Может, поедем ко мне? Прозвучало несколько двусмысленно, и она окинула меня насмешливым взглядом. Ну нет, точно не сегодня. Не беспокойся ты за меня. Свяжусь сейчас со своим агентством, пусть выставят усиленную охрану. Из дома я все равно никуда выходить не собираюсь. Доберусь до капсулы и в игру. Там сейчас подготовка к штурму полным ходом идет. Ты-то свои дела закончил? Присоединишься? Пока не знаю, но я постараюсь. У кого-то инцидент с мимиком и глюкнувшей капсулой мог бы напрочь отбить желание заходить в виртуал, а то и развить целую фобию. Но прислушавшись к себе, я понял, что такой вариант даже не рассматриваю. Наоборот, как и Вивиан, мне не терпелось снова вернуться в наследие, а весь этот скандал с Джастином воспринимался как досадная помеха. Правда, я не был уверен, что у меня вообще получится вернуться. Джастин орал что-то про то, что наш допуск будет аннулирован. Как бы и в самой игре не забанил. С него останется. Но все-таки, почему он так взбеленился? Мы добрались до внутренней парковки. Вивиан уже села на заднее сиденье, но сам я задержался и снова подошел к отцу. И все-таки... Давай поговорим, а? Что у вас произошло с Джастином? И вообще, что нам делать дальше? Если он и надеялся уйти от ответа, то зря. Все напряжение последних дней у меня вылилось в какую-то яростную тупую решимость. если еще сегодня утром я чувствовал себя неуютно рядом с ним, то сейчас на адреналине мне уже плевать было на все эти переживания. Даже наоборот, его скрытность и нерешительность здорово действовали мне на нервы. Поняв, что я не отстану, отец кивнул. «Ну хорошо, давай я поеду с вами. Поделюсь с тобой тем, что знаю сам. Только сначала отвезем твою подругу домой, ладно?» «Ладно», — буркнул я и сел в машину. Отец расположился впереди и рядом с водительским креслом. Дайсон гнал как сумасшедший, так что поездка до дома Вивиан не заняла много времени. Но при этом была настолько тягостной, что ее можно было выставлять в палате меры весов. Как иллюстрацию для стенда «Неловкое молчание». Впрочем, когда я вышел из машины, чтобы попрощаться, градус неловкости взлетел еще выше, хотя казалось, что это уже невозможно. Более-менее оживились мы только когда Вивиан сообщила новости из игры. Пробойник написал, «Дракар принял наше предложение, так что назревает большая драка с Архами». Надеюсь, ты присоединишься, по постараюсь. Она уже развернулась, чтобы уйти, но вдруг передумала. Вернулась и, привстав на цыпочки, неловко чмокнула в щеку. Кажется, хотела что-то еще сказать, но стушевалась. У меня и вовсе кум в горле стоял, так что я просто кивнул. Когда я вернулся в машину, отец уже пересел на заднее сиденье. Дайсон, по его приказу, поднял перегородку между пассажирскими сиденьями и водительским. Силуэт его едва заметно маячил сквозь полупрозрачный лист бронированного стекла. Мы какое-то время ехали молча, одинаково склонив головы, да и вообще, наверное, со стороны очень похожие внешне. Но, увы, внутренней связи между нами я не чувствовал. Так что конкретно ты хочешь знать, Фрост? Все. Слишком расплывчатый вопрос. Давай по порядку. Из-за чего психанул Джастин? Чувствует, что ситуация окончательно ускользает из его рук. Чуть помедлив произнес отец, негромко не глядя на меня, будто рассуждая вслух. Джи Групп давно давит и на него, и на совет директоров, и на заказчиков из правительства. Чтобы сорвать сделку, он вздохнул. Она уже сорвана. Неужели это не очевидно? Blue Ocean уже точно не получит контракта на систему социального рейтинга нового поколения. Хотя похоже, что у Джастина все еще остались иллюзии на этот счет. Он до последнего пытался договориться со Стентоном и остальными членами правительственной комиссии. Взятки пытался дать, но он даже не понимает реальной цели их аудиты. Это скорее уже подготовка к сделке совсем другого рода. По поглощению? Хм, одобрительно кивнул он. Да, ты прав, G-Group не нужен конкурент. Они и сами планируют апгрейдить свою систему и выходить на уровень всего союза агломерации. Так что вопрос даже не в том, перейдет и Blue Ocean под их контроль, а в том, что от нее в итоге останется. Они давно уже вынашивают эти планы, но Конрад Майлс, несмотря на возраст, цеплялся за свою компанию бульдожей хваткой. Сейчас, когда он, да и вся остальная старая команда выбыла из игры, лучшее время для того, чтобы нанести последний удар. Сам тон, которым он все это рассказывал, мне не понравился. В нем чувствовалось какое-то скрытое злорадство. По крайней мере, никакой тревоги за будущее компании у отца точно не было. И что тогда будет? Флинту удалось убедить хозяев G-групп, что Анастасия — токсичный актив, и от нее нужно избавиться, во что бы то ни стало. А вот наследие со всем его контентом, с накопившейся за несколько лет базой платящих пользователей, с маркетинговыми вливаниями в игру — это очень лакомый кусок. Тем более, что этот проект уже и в новую систему социального рейтинга потихоньку начали интегрировать. И поэтому G-Group подсадили нам вершителей. Конечно, все должно было закончиться еще несколько недель назад. G-Group передала Флинту свои прототипы управляющих нейросетей. Они готовили их для собственного проекта, прямого конкурента наследия. Формально все вместе они гораздо мощнее Анастасии и должны были быстро оттеснить ее от управления наследием. В течение первых же дней после внедрения, а то и часов. А потом? Потом фактически наследие оказалось бы под полным контролем G-Group. И тогда они могли бы выдвигать Майлзу любой ультиматум под угрозой полного уничтожения проекта. Но тут появился ты. Ты так говоришь, будто не рад этому. — проворчал я. — Единственное, чему я рад, это тому, что ты оказался жив. На все остальное мне плевать. Я вернулся сюда с другого конца земного шара только ради тебя. — Да, а мне кажется не только, — проворчал я. — А зачем же еще? Чтобы мстить. Он горько усмехнулся. — Что ж, не буду отрицать. Конрад Флинт, Гендерсон и остальные мои бывшие коллеги, они предали и обокрали меня. И компанию свою они построили на моих разработках. Но что же в итоге? Они сожрали друг друга, а то, что ими построено, вот-вот рухнет. Не могу не признать, это зрелище доставляет мне некоторое удовольствие. Но если G-групп хочет загробастать наследие, но при этом им не нужна Анастасия, что будет, когда они поймут, что их план провалился? Они ведь тогда могут тоже пойти во банк Или ты этого и добиваешься? Это тот редкий случай, когда нас устроит почти любой исход Фрост. Я рассматривал разные варианты. «Даже если вершители вдруг уничтожат наследие?» «И что с того?» — пожал он плечами. «Я уж точно горевать не буду. Да и ты почему так переживаешь? Это ведь просто игра, и ты там совсем недавно. Это... Ты не понимаешь. Мысль о том, что наследие может исчезнуть полностью, приводил меня в ужас. И да, это уж точно не просто игра. Достаточно вспомнить, насколько она важна для таких, как Морган, как Венди, как братья Родригесы, да для всех жителей Желтой Зоны». Для некоторых это и вовсе единственный шанс изменить свою жизнь, особенно если социальный эксперимент продолжится. К тому же, ты ты и же сам говорил, что разбрасываться то-то та -та такими ресурсами... Говорил, но повторюсь, горевать о полной потере компании я не буду. Это детище Конрада Майлза и его прихвостней, не мое, и пусть оно горит синим пламенем вместе со всей этой шайкой. В голосе его отчетливо прорезалась злость, и учитывая, насколько в целом в нем слабо проявляются эмоции, это чувство похоже очень сильно. Даже через столько лет он действительно ненавидит тех, кто отобрал у него все. «Если ты так жаждал отомстить, то почему ждал так долго?» Он замешкался с ответом. «Это сложно объяснить. Я думал, что мне удалось забыть обо всей этой истории. Это для меня уже даже не прошлое, а позапрошлая жизнь. Но стоило мне узнать, что ты жив». Стоило вернуться сюда, в Бостон, воспоминания нахлынули с новой силой. Какое-то время мы ехали молча, и я переваривал услышанное. «Ну, хорошо», — наконец упрямо мотнул головой я. «Потеря наследия — это ведь самый плохой вариант». Да, в этой ситуации несколько развилок. На другом конце шкалы — вариант, когда вершители все-таки полностью вытесняют Анастасию и перехватывают контроль. Но чем дальше, тем он менее вероятен. Поэтому сейчас G-Group стоят перед соблазном активировать деструктивный сценарий. Так сказать, спустить вершителей из поводков. Но ведь не факт, что у них получится. Не факт. Но и отступиться они тоже не могут. Они либо уничтожают проект полностью, либо поглощают его. Собственно, в этом сейчас весь предмет торга. Торга? Судьбу компании сейчас решают два человека. Джастин и я. И на обоих давит G-Group, пытаясь продавить на свои условия. а остальные собственники, ах да, либо мертвы, либо еще не вступили в наследство. Я немного знаком с племянницей Гендерсона, ее долю Джастин выкупил, думаю, попросту запугал. С остальными не ясно, но они пока никак не дают о себе знать. И, скорее всего, их пакеты акций уже в ближайшее время тоже перейдут либо Джастину, либо G-групп. И Джастин думает, что и я готов слить свою долю. «Из-за этого вы сегодня окончательно разругались?» «Да, остальные доли мелкие, но мне от Кинга достался блокирующий пакет. И у Джастина в связи с этим настоящая паранойя. Он боится, что я продам свою долю G-групп, и у тех тогда появится гораздо больше возможностей влиять на компанию». «А у него есть повод так думать?» Отец пожал плечами. «Пожалуй, что да. Самый выгодный вариант, который я сейчас рассматриваю, это добиться некоего паритета». Нейтрализовать вершителей, чтобы G-групп не могли шантажировать нас. А затем разобраться с самой Анастасией. Если мои подозрения окажутся не напрасными, и она несет в себе угрозу уничтожить ее. Но как? Я уже сказал про зацепку, которую ты получил. Если Анастасия использует мимиков, как некий аватар, а сама засела в биоме Арктическая ночь, можно попросту запереть ее там. Физически. Я изучил архитектуру серверов Blue Ocean. Каждый биом хранится в отдельном серверном кластере. Так что достаточно будет просто отсоединить нужный кластер от остальных и перерубить выход в сеть. А потом отформатировать, сохранив при этом весь остальной массив данных по наследию, который затем можно будет продать той же G-групп, но уже на своих условиях. Гораздо более выгодных, чем они сейчас предлагают. И Джастин согласится на это? С сомнением проворчал я. Вот как раз его мнение меня заботит меньше всего. Снова с неожиданной злостью отозвался отец. Да и вообще, дальше делить с ним компанию я не намерен. И что же с ним делать? Я через Джулию и ее отца попытался пустить в ход тот нейроимплант, но... Я знаю, знаю, Фрост, предоставь это мне. Тон, которым он это сказал, мне снова очень не понравился. От него так и веяло какой-то упрямой решимостью. Впрочем, мне на Майлза-младшего было плевать. Я к нему тоже не испытывал теплых чувств. Не знаю, причастен ли он к нападению на Джулию или это происки корпоратов из G-групп. Но меня-то он точно поначалу хотел убить. Потом, правда, передумал и даже и переманил на работу. Но осадок, как говорится, остался. Вообще слабо верится, что я получу обещанное по контракту. Тем более сейчас, когда компания висит на волоске. «Ну а мне-то что делать?» — наконец спросил я. Это тайники искать уже бессмысленно. Сосредоточься на воде. Это пока что лучший инструмент для того, чтобы уравновесить влияние вершителей. А тебя не смущает, что его нам предоставила сама Анастасия? Хороший вопрос. Об этом я много думаю все последние дни. Почему она избрала именно такой путь, который может сработать, даже если ее саму полностью удалить из проекта? И что решил? Сложно сказать. По всему выходит, что она очень хочет сохранить наследие. И это для нее даже важнее, чем выжить самой. Этакое самопожертвование. Но это нелогично. Это ведь так по-человечески? Он не ответил, но лицо его приобрело странноватое выражение, в котором я распознал страх, сомнение, чувство вины. Впрочем, сложно читать эмоции малознакомого человека. Единственное, что я мог сказать точно, вопрос, что в итоге делать с Анастасией действительно волнует отца все эти дни. И не просто волнует, а прямо-таки вгоняет в ступор. Но почему он тогда так испугался идеи самому войти в наследие и поговорить с ней напрямую? Может, так удалось бы решить все разом? За разговором я и не заметил, как машина остановилась во дворе дома, который я так и не привык воспринимать своим. Дайсон уже вышел, и хотя вокруг никого не было видно, оглядывался, неторопливо, будто сканируя окрестности. «Значит, продолжать воевать на стороне Войда?» — кивнул я. «Я бы, конечно, посоветовал тебе и вовсе не заходить в игру, пока все не утрясётся». Но, если я что-то и понял из общения с тобой, ты такой же упрямый, как и я. Так что вряд ли на это согласишься. Я ведь не один. Я обещал Вивен. Да и вообще... Понимаю, понимаю. Действуй, как считаешь нужным. А я пока возьму на себя все остальное. Главное, постарайся больше не сталкиваться с мимиками. Легко сказать. Все будет хорошо, Фрост. Думаю, скоро все закончится. Отец протянул руку и осторожно, будто, опасаясь сделать мне больно, сжал мое плечо. Жест этот был каким-то неловким, нелепым, но искренним. «И прости меня, Террел», — сказал он заметно дрогнувшим голосом, когда я уже открыл дверцу машины. «За что?» Он лишь покачал головой, отводя взгляд. Дайсон последовал за мной в дом, прошелся по комнатам, проверяя охранные системы, и только потом вернулся к нему. Отец все это время сидел, глядя на дом через полуоткрытое окно машины. Я видел, как они отъехали, проследил взглядом машину, пока она не скрылась за перекрестком. Неосознанно потер запястья, все еще побаливающие после схватки с мимиком. После разговора с отцом почему-то не стало легче. В Его уверение в том, что он все решит, и мне не о чем беспокоиться, не очень-то верилось. Наоборот, усиливалось ощущение, что над всеми нами нависают темные грозовые тучи. Хотя, может, все дело в том, что я привык быть один? И просто не знаю, каково это, когда есть человек, который заботится о тебе и, если надо, возьмет удар на себя. Взглянул на часы и едва удержался от ругательства. Как все-таки летит время? Там, в Настыде, сейчас самый прайм-тайм. Меня, наверное, уже заждались. Я обернулся в сторону капсулы Full VR, стоящей в углу комнаты. На улице смеркалось, свет в комнате был выключен, но за счет мягкой голубоватой подсветки самой капсулы ее очертания были видны даже в полутьме. Вдруг подумалось, что, может быть, это вообще будет последний мой вечер, что я проведу в наследии. Ну что ж, тогда тем более нужно воспользоваться этой возможностью. К тому же я не рядовой игрок, а иерофант пустоты. Анастасия целенаправленно возвысила меня, сделав кем-то вроде пророка незваного бога. И занятно, как эта мифология виртуального мира в итоге переплелась с реальностью. Пустота. С нее все началось, и в нее все канет.